«Как система?» – Даллас усиленно щелкал клавишами. «Отклонение от курса. На полтора квадрата», – ответил сидящий рядом серьезный Кейн. «Тебе это о чем-нибудь говорит, Рипли?» «Пока нет. Но если дашь разметку...» На экране поплыла точка, отслеживаемая радаром. «Есть планета. Хм, только одна». Ламберт нервно дергалась в кресле, но говорила медленно и спокойно. Даже, пожалуй, чересчур спокойно. «Мы в другой системе». «Приехали». Даллас откинулся на спинку кресла. «Эш, ты слышал?» «Да, дело серьезное». «Рипли, мы в другой системе». «Спасибо, дорогая». На корабле чувствовалось оживление. Все соскучились по настоящей работе. Даже отклонение от курса было воспринято как хороший знак. В космосе, а тем более у дальнобойщиков, существовала примета «слишком хорошо – это тоже плохо». Так что подобная непредвиденная ситуация подтверждала, что жизнь, черт побери, все-таки продолжается. Планета третьей величины. Атмосфера для дыхания непригодна. «Скорректируй курс. Зависнем на стационаре, а там разберемся». Даллас монотонно посылал импульсы радиовызова, но эфир молчал. Планета не проявляла никаких признаков жизни. «Дайте развертку излучения. Да, и определите координаты источника сигнала в момент мамочкиных шашней. Да, конечно, надо учесть, что корабль шел старым курсом, и выяснить его координаты». «Кэп!» «Есть точка!» – как-то не к месту обрадовалась Ламбард. «Корректировка на три градуса, и мы на месте», – сказала Рипли и сняла шлемофон. «Ну-ну, удачи вам!» – Паркер развернул кресло и встал. «Если понадоблюсь, вызовите. Сколько летаю, и всякий раз какая-нибудь лажа». И всякий раз, как нарочно при возвращении. Просто слов не хватает. На этот раз точно. Вернусь и больше никаких грёбаных контрактов. Черт. И подберется же команда из одних олухов, только и мечтающих где-нибудь на задворках свернуть себе шею. «Давай, летим! Жизнь!» Хрена им, а не жизнь. Прямо на каждой сраной планете сидят разнообразные, разумные и, конечно, очень дружественно настроенные. А -а -а -а. Паркер махнул рукой, раздался щелчок и голос мамочки проворковал: «Мистер Паркер, вас просят к капитану». «Я так и знал». Паркер хлопнул себя поляшком. «Этот черт?» Плевать хотел на мое мнение, и за это я его люблю. А тебя я люблю, зато...» Обратился он к рыжему коту Джонси, который щурил глаза, развалившись в кресле. «Что ты, гнусный котишка, все понимаешь, но никогда ни с кем не споришь».